Глава 9. Чёртовы отчёты. Кот понимал их значимость, понимал, как важно держать руку на пульсе. Не понимал он другого. Как можно успеть прочитать и усвоить такой объём информации, даже с помощью Капрала и Джоука? Джоук был аналитиком, но это было не точно, потому что кот отказывался верить, что этот весёлый, обожающий жизнь и все её радости человек — Действительно имел тот же класс, что и Зануда Рузе. «В отчетах о вчерашней операции все окей. Группа Шелора нормально отчиталась о плановом рейде, а вот мозгоправы пусть свой поток мыслей корректируют, непонятно от слова совсем». С короговоркой выдавал информацию Джок, раскидывая отчеты на три экрана. «Еще мне не нравится отчет о задержании, но там сам верховный маг резолюцию наложил, я лезть не стал». Он перебросил отчет на центральный голоэкран, и перед котом возникло лицо Винка, когда его фотографировали для досье. «Пометь, я посмотрю», — устало кивнул кот. «Много там еще?» «Если в целом, то 24 нюанса, на которые надо обратить внимание». Джок перекинул все важное на один экран и решительно его свернул. «Идите домой, шеф, на вас лица уже нет». «Нет». Кот вернул экран. «Лучше посмотрю сейчас, чем заниматься этим в понедельник». Джоук окинул его долгим взглядом, но возражать не стал. «Согласовывать контракт с новым поставщиком овощей в столовую рано. Цену можно сбить на 3%, — начал он перечислять. «Жалобу на неправомерные штрафы за превышение скорости не стоит закрывать. Подозреваю, что кто-то сделает дубликат номерного знака заявителя». Кот честно слушал его 20 минут, усилием воли заставляя себя дышать чаще, а обогащенную кислородом кровь течь прямо к мозгу. Но потом все же не выдержал и поднял руку, капитулируя. «До понедельника, шеф!» — немедленно среагировал Джоук, оборвав себя на полуслове. «Очень надеюсь, что до понедельника!» — добавил с нажимом. «Пока!» Кот уронил голову на руки и пробурчал. Я заеду завтра, но ненадолго. Тебя не буду дергать, не волнуйся. За себя-то я как раз не боюсь. В голосе Джоука не слышалось насмешки, только искренняя забота. Джоук был одним из немногих, кто никогда не ставил под сомнение способность кота управлять офицератом. Он ощущался как старший брат, которого у кота никогда не было. «Обо мне тоже не беспокойся», — выдавил кот. «Хорошего воскресенья, Джоук». Он поднял голову и вымученно улыбнулся. «Хорошего воскресенья, шеф!» Вздохнул Джоук, подхватил свою кожаную куртку, которую нежно любил, надевая в любую погоду, и вышел. Едва закрылась дверь, кот со стоном лег грудью на стол, прижался щекой к лакированному дереву и закрыл глаза. Он справлялся. Он действительно справлялся. Офицерат работал как часы. И это было далеко не только благодаря былым заслугам Максимуса и Тибериуса. Но с отчетами надо было что-то делать, если он собирался хотя бы к сорока обзавестись личной жизнью. Ну а пока ее нет, можно было еще на пару часиков задержаться на работе. Глянув на часы, кот налил себе глюкозного коктейля из кулера, стоящего прямо в кабинете, и, бросив в стакан соломинку, пошел в сад. Он любил пройтись вечером по тихим коридорам офицерата, всей кожей, ощущая все в порядке. Тибериус намекал, что, возможно, стоит задуматься о переезде сюда на постоянку, ведь глупо же тратить время и силы на путь до работы и обратно. Но кот опасался, что в таком случае в его жизни и останется только офицерат. Как когда-то было у самого Тибериуса, и еще неизвестно, чем кончилось бы дело, не появись у него газ, Вырастить и обучить обычного жеребенка — дело хлопотное и не быстрое, а в случае с магмодифицированным животным все усложнялось на несколько порядков. А потом Гас и Тибериус начали покорять спилодром. Карьера Гаса довольно быстро закончилась за отсутствием достойных соперников, а Тибериус остался в клетке. Ну а затем приключилась та история с вампирами-нулевиками и Максимус Блейн. Теперь Тибериус с радостью несся на свой чердак, чтобы выпить чаю на террасе в компании Верховного Мага или выбраться в его компании на неспешную верховую прогулку, посвящая работе только строго необходимое время. Яблоня у полигона должна была вот-вот зацвести. Кот любил это время даже больше, чем само цветение. Предвкушение, ожидание и лишний повод выглянуть на улицу не расцвела ли? Под яблоней стояла лавочка, но кот ее проигнорировал и опустился на траву, прислоняясь спиной к шершавому стволу. Наверное, зря. Тогда бы тот, кто шел сюда в темноте, увидел бы, что место занято. А может, и не зря. Незадачливый визитер мог бы захотеть пообщаться, а коту сейчас хотелось только остаться одному и помолчать, ощущая, как пустеет голова, и, наконец, замедляются мысли. Идущий сбавил шаг за пару метров до лавочки, замер. Кот услышал шуршание, потом два приглушенных стука, кажется, незнакомец разулся. Собственные ступни закололо от фантомного ощущения колких холодных травинок, и кот пожалел, что не додумался сбросить обувь. Он уже потянулся к ботинкам, когда позади раздался довольный стон, а рядом с ним опустился Честер Винг собственной персоной. «Не помешаю», — осведомился он таким тоном, будто собирался встать и уйти, если кот скажет, что помешает. «Шеф?» Интонации его голоса изменились. Теперь в нем слышалось удивление. «Я думал, тут кто-то из дежурной смены устроил себе перерыв». Кот покосился на него и сунул в рот соломинку, втянул глюкозу, сглотнул. «А адаптантам это не запрещено?» — обеспокоился Винк. Нагрузка же на поджелудочную. Риск тромбоза чего-то там при не помню каких условиях. — От такой дозы ничего не будет, — сказал кот и снова зажал губами соломинку. — А я, тем более, в поле не пойду уже никогда. — Необходимые потери, — поинтересовался Винк. Ну, все мы чем-то жертвуем ради определенных целей. — Никаких потерь? Кот откинул голову, прислоняясь затылком к стволу. «Меня, конечно, никогда не кидали в гущу, но знать, что если что, другие восстановятся, а ты останешься, к примеру, без ноги — такое себе удовольствие». «То есть по полевой работе ты не скучаешь?» — уточнил Винг. «Потому что резко ломать свою жизнь под новые обстоятельства — это чертовски трудно». «Это не было резко», — покачал кот головой. У меня было пять лет, чтобы подготовиться. Но я все равно оказался ни хера не готов, — добавил он мысленно. Это было правдой, но лишь отчасти. В том, что касается управления, он разобрался быстро. Но вот контроль давался с большим трудом. Максимус был уверен, что он постепенно втянется, тем более с помощью Джоука. Но время шло, а легче не становилось. Наверное, это проще, чем мне сейчас. Вздохнул Винг и прислонился спиной к яблоне, прижимаясь горячим боком к боку кота. «И у тебя был выбор — ввязываться в этот кошмар или остаться на своем месте. Ты прости, но взвалить на себя такую работу — это надо быть немного чокнутым. У тебя тоже есть выбор. Ты всегда можешь сесть в тюрьму». Кот слишком устал, чтобы нянчиться с кем бы то ни было, поэтому говорил, что думал. Реши только уже, наконец, что для тебя лучше, и кончай ныть. Эй, эй, у нас же вроде перемирия, — хмыкнул Винк. И я не ною. Он вздохнул. Разве что совсем немного. Пожал плечами, от чего кота довольно ощутимо качнуло, вдохнул так глубоко, что казалось, его плечи поднялись вверх сантиметров на десять. Удивительный запах, — сказал, задрав голову вверх предвкушение цветения. Еще три дня. Кот некоторое время честно боролся с желанием улечься на траву, а потом плюнул и сполз ниже. Закинул руку под голову. Но это если не похолодает. Тогда, может, позже... Зевок вырвался сам с собой и вышел неприлично широким. Можно было заставить организм взбодриться. Это кот тоже умел но сейчас это было вроде как ни к чему. Батарейка села. Слишком понимающий поинтересовался Винг. Конечно, обычному человеку случалось уставать до изнеможения, но все равно этот тон бесил. Зря ты со мной выкладывался на полигоне, только силы впустую потратил и, небось, и не потренировался толком. Наоборот. Не слишком хотелось объяснять именно сейчас базовые принципы работы его магии, но кот все же попытался. «Энергия копится, ее надо пережигать. Даже мне. Либо спорт, либо секс. Третьего не дано». Субботним вечером я бы точно выбрал секс, а не спорт. Винк вытянулся рядом. «И заметь, я не ною, что этим вечером торчу тут. Просто озвучиваю факт, не более. Напьешься крови и дуй на адаптантскую половину». Коту хотелось отодвинуться, но шевельнуться было слишком лениво. Там тебе с радостью поможет любая. Еще рад будешь, что здесь торчишь. А тут и казармы есть, — воодушевился Винг. поерзал, достал что-то из кармана. У меня завтра выходной, да и это не алкоголь, — пояснил, хрустнув чем-то. До носа кота долетела смесь ароматов, пряностей и специй. Хочешь? Это просто тонизирующая настойка. И протянул небольшую плоскую бутылку коту. «Вообще-то...» Он посмотрел на бутылку, потер подбородок и все-таки протянул руку. Даже если у Винка там что-то ядовито, от пары глотков коту ничего не будет. Но настойка была не опасной. Кот превосходно знал вкусы и запахи, если не всех видов ядов, то растительного происхождения точно. Жидкость, попавшая на язык, не была и противным лекарством, а скорее напоминала коньяк, только без спиртового привкуса. Бутылка-фляжка, в которой Винг носил свою зряжалку, оказалась деревянной. Словно маленькая бочка, она сохраняла и, кажется, усиливала вкус напитка. «Сам делал?» — спросил кот, возвращая флягу владельцу. «Да». Винг поднес фляжку к губам, сделал глоток и снова протянул ее коту. «Одна из моих первых поделок. Было жутко интересно, смогу ли сделать ее из цельного куска дерева?» Получилось раза с десятого. Кот бездумно покрутил фляжку в руках, гладя ее пальцами. Что-то в этом было. Дерево ощущалось живым, хоть по факту было не только мертвым, но еще и обработанным. Прокатив напиток по языку, кот осторожно усилил вкусовые восприятия. Ровно настолько, чтобы не получить вкусовой удар по рецепторам. Из всех органов чувств Он мог влиять лишь на самое бесполезное. Но то, что не приносило никакого толка в работе, являлось неплохим бонусом в обычной жизни. По крайней мере, древесные нотки от фляжки он сумел различить весьма явственно. Это был кусок от мачты корабля, почти 200 лет пролежавший на морском дне. Винк забрал флягу, чтобы сделать еще глоток и снова вернуть. Мне говорили, что такая древесина не годится что соль вытянула все ароматы дерева, а на деле она их усилила. Полировка сделана только снаружи, а внутри фляга по текстуре напоминает наждак, и площадь соприкосновения напитка и древесины увеличивается во много раз. Соль? — переспросил кот и усилил вкусовосприятие еще немного. Потом еще. Да, чувствую. И немного... йод. Да? Винг понюхал флягу, сделал глоток, покатал коньяк на языке. Я ни того, ни другого не чувствую, только вкус самого дерева. Суперспособность, кот усмехнулся. Неограниченная мать его количество форсажей. Путь она хоть чуточку полезней, мне бы даже опять полагался бы. Кто знает, может, кому-то твоя способность однажды жизнь спасет, предположил Винг. Ну, например,. «Почувствовать на вкус, что в еду или питье что-то подмешано». Сказал он, даже не догадываясь, что кот думал об этом всего пару минут назад и никогда выпил полстакана, а с одной капли. «Поэтому меня и сделали главным», — мрачно пошутил кот. «Хрен отравишь». «Думаю, это был самый незначительный довод после ума и работоспособности», — возразил Винк. «Прости, если заденут твои чувства» но если бы выбирал я, главным был бы Тибериус. Он может держать страну в стальном кулаке в прямом смысле этого слова. «У мозгоправов будешь? Найди Нормана. У него петиция вроде бы еще лежит», — со смешком посоветовал кот. И нечего такие глаза делать. Даже аналитики были за Тибериуса когда-то. Пока он эту петицию кому-то в жопу не засунул. Почти в буквальном смысле. Но ты все равно подпиши, мало ли. «Но я же не офицер, всего-то стажёр», стажер, фыркнул Винк. «Но подпишу. Вдруг вы вздумаете меня повысить?» «Главное, смотри, чтобы Рузе не узнал». Кот сполз еще немного ниже, ложась затылком на удобный корень. «Тибериус — глава офицерата и его страшный сон». «Да, меня уже просветили». «Ты здесь всего день, а уже птичками обзавелся. Лениво поддел его кот. День был чертовски длинным. Винк глотнул еще настоя, отдал фляжку коту. «Честно говоря, мне кажется, что я тут уже месяц». Он зевнул. «Есть такое?» — кивнул кот. «Допью?» «Да», — без запинки ответил Винк И зевнул еще раз. «Теперь идея ночевать в больнице мне нравится. Идти недалеко». «Наслаждайся», — криво усмехнулся кот. Может, и ему стоило остаться сегодня здесь. В конце концов, не зря же в смежной комнате его кабинета стоял диван. Но ночевка в офицерате автоматически означала, что, проснувшись завтра, кот снова примется за работу. А это попахивало не просто мазохизмом, а полным сумасшествием. Поэтому, допив зелье Винка одним глотком, он решительно поднялся на ноги.